Изученные факты Изучая историю Суздальской земли с половины XII века до смерти Всеволода III, мы на каждом шагу встречали все новые и неожиданные факты. Эти факты, развиваясь двумя параллельными рядами, создавали в Суздальской области небывалое положение в Русской земле.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 При этом князь Андрей делает первую попытку заменить родственное полюбовные соглашение князей обязательным подчинением младших родичей как подручников старшему князю, как своему государю-самовластцу.